217. -е. Матерь Агни-Йоги. Знак понят верно. Не время писать. Зреют условия к сроку. Сроки личной вашей кармы еще не настали, когда понесут вас на крыльях они. Но будущее ваше уже отлито и выкристаллизовано в готовые формы. В них надо созвучно войти. Нужно и другое, непоколебимое с доверием к водящей руке. Когда все сосредоточено будет в нас, и владыки преграды исчезнут с пути. Единением сознания мы побеждаем жизнь.